Голова двадцать восьмая От увесистой пощечины голова Майи дернулась, но девушка все равно осталась в бессознательном состоянии. Мэри хмыкнула, почесала затылок и, подхватив деву-рыцаря подмышки, приподняла ее и посадила, прислонив к стене дома. «Кажется, я немного перестаралась с твоей дозировкой. С искренним, как мне показалось, сожалению, произнесла юная ведьма. Ничего, у меня есть чем привести тебя в чувства». С этими словами она встала на ноги и внимательно посмотрела на нас. Я отойду до машины. Вы тут без меня не шалите, и лучезарно улыбнулась. Впрочем, что это я? Вы же не сможете, договорив, ведьма зашла в дом. Мне надо успокоиться, а то меня сейчас переполняет такая злость, что хочется вцепиться зубами в шею ведьмы и рвать её на части. Плохо то, что злость эта мне никак не помогает. а только служит дополнительной подпиткой для сил темного адепта. Как же я так попался? Влип по самую макушку в привет из прошлого. И что самое обидное, второй раз меня переигрывают, по сути, дети, которым нет еще и девятнадцати. Сперва Николас, теперь вот Мэри. С другой стороны, в том, что руководство Эшина и темная ветвь Лилии зачищены, уверены были все, в том числе и Зангхэм с Абелем, не говоря уже о доме на холме. Это, конечно, немного оправдывает меня, в том смысле, что я никак не мог даже спрогнозировать подобное. Но в итоге это оправдание никак не поможет мне выбраться из этой ситуации. Да что говорить о осаде мэрии, если я не смог определить, что у меня под боком живут целых двое рега, причём те двое, кого я искренне считал своими друзьями. И как попалась в лапы этой ведьмы Майя, в отличие от нас, её на территории университета Дополнительно охраняет личный телохранитель, причём этот охранник специалист элитного класса. Как же Мэри удалось не только опоить и связать нашу Валькирию, но ещё и тайно привести в этот загородный коттедж. Кстати, то, что юная ведьма сумела на время своего ритуала занять всех, кто мог нам как-то помочь, говорит о высочайшем уровне планирования. Так что не удивлюсь, если она подготовилась И все загородные домики в этом комплексе на сегодня выкуплены ею и стоят сейчас пустые. Возможно, и местная охрана перекуплена или заменена на её людей. Если бы я мог контролировать своё тело, если бы у меня получилось перейти в излом. Смотрю на бессознательную Маю, и у меня от злости скрижещут зубы. Стоп, что? У меня и правда получилось немного подвигать челюстью. Пробую сделать ещё что-то, двинуть рукой или ногой. Нет, никак. И тем не менее чувствую, что контроль ведьмы над моим телом ослаб. Немного, совсем чуть-чуть я могу, к примеру, слегка наклонить голову и дёрнуть пальцем. Может, как с Майей, ведьма немного ошиблась в дозировке, но в моём случае в меньшую сторону. Как ни как она считает меня наименее опасным из всех, так как я в её глазах слабый сенсы не более. Но стоило небольшому огонёчку надежды появиться в моей душе, как всё вернулось на круги своя, и я вновь потерял любую возможность к движению. Чёрт. Вот секунду назад получилось пальцем дёрнуть, а сейчас снова никак, вот вообще. Да что такое? Видимо, я действительно с тобой перестаралась. С этими словами Мэри вновь появилась на веранде. Признаю, План по твоей поимке был самым слабым звеном в моих расчётах, видимо, потому я и вложилась с запасом. Присев перед Майей, ведьма поднесла к носу девушки ватку, пропитанную чем-то. Носи где вырыцали дёрнулся словно вата была с нашитырём. Затем тут же затрепетали её веки, и она открыла глаза. Майе потребовалось секунд 10, чтобы прийти в себя. Её взгляд стал осмысленным. Она попыталась дёрнуться, а когда это не получилось, то перейти в излом, но и это у неё не вышло. Зря стараешься, с усмешкой Мэри похлопала девушку по щеке. Ты сейчас слаба словно младенец. Видимо, Майю она опаила чем-то иным, раз девушка может пошевелиться, пусть и ослабела. Или со временем всё же отрава теряет свои свойства. Хотя мне сейчас кажется, что то, чем нас напичкали, не яд в привычном смысле слова. Это некий алхимический субстрат, который, помимо химического воздействия на наши организмы, для полноценной работы требует внимания своей хозяйки. Ведь пошевелиться у меня получилось тогда, когда ведьма отошла от нас довольно далеко. А когда вернулась, то её зелье вновь заработало в полную силу. Да, не то та ожидала, когда девушка твоего однокурсника Пригласила тебя в городское кафе поболтать о мальчиках. В голосе Мэри сквозит неприкрытая издевка. Девичий разговор тет-а-тет. -тет. На лице ведьмы довольная улыбка. Честно, я закинула эту наживку, не сильно рассчитывая на удачу. Но ты согласилась. Темная потрепала волосы Майи. Ну и как тебе наш разговор? Неожиданная у него вышла концовка, не правда ли? Юная ведьма встала на ноги и церемонно поклонилась. «Леди-рыцарь, разрешите представиться, я Мэри, наследница Аннабель Многоликой, последняя одаренная в темной ветви лилии». Закончив этот театральный этюд, она наклонилась над девушкой. «И та, от чьей руки ты сегодня умрешь!» Хлопнув в ладоши, ведьма, довольная собой, выпрямилась и застыла, словно впитывая те эмоции, которые и сейчас переполняли Майю. «Чтобы тебе было не скучно, ты умрешь сегодня не одна». Сказав это, Мэри отодвинулась и широким жестом показала на нас. Твои однокурсники и, возможно, друзья, преследуют в загробный мир вместе с тобой. Она щёлкнула пальцами. Кристин, он же рыцарь излома Рекс. Клэр, она же рыцарь излома Кээль. И Изао, ведьма на миг смутилась и продолжила. Просто Изао. Внезапно лицо Мэри переменилось. только что оно было торжествующим и вдруг превратилось в озабоченное Что такое, юная ведьма наклонилась к Майе Ты только что была полна отчаяния, разочарования в себе, и всё это было приправлено небольшой толикой страха и удивления. Очень питательный коктейль эмоций был. И внезапно вот так сразу мгновенно ты перестала бояться. Ты Ты меня жалеешь? Мэри со злостью выдернула кляп из рта Девы-рыцаря. «Говори!» Прочистив горло, Майя улыбнулась в лицо ведьминому оскалу. «Ты прихватила сюда Изао?» «Да, и что?» «У меня сейчас все плывет перед глазами. Подскажи, на нем, как обычно, футболка с роботами?» «При чем тут это?» — недоуменно и со злостью выкрикнула ведьма. «Так с роботами или нет?» — усмехается Валькирия. Конечно, с роботами. Это же Изао, всплеснула руками Мэри. Уф, услышав ответ, Майя расслабилась и даже связанная сейчас выглядела уверенной в себе, словно будущая победительница. Поясни, в руках ведьмы появился скальпель, который явно не сулил Майе ничего хорошего. Ты сама притащила сюда Изао, совершенно спокойно отвечает ей дева-рыцарь. Сама привела сюда мальчишку с роботами. И буквально взревела Мэри, занося скальпель. А значит, я сегодня не умру, и произнеся эти слова, Майя показала ведьмин язык. Ведьма дёрнула рукой, но остановилась, не нанеся удара. "А ты хороша", отстранившись от Майи, сказала она. Почти спровоцировала меня закончить с тобой побыстрее. Но нет, у меня есть план, очередность, и я буду всё это соблюдать. Мэри подкинула хирургический инструмент в руке. Всему свое время. Спрятав скальпель, темная, одаренная, преодолев сопротивление Майи, заткнула твой рот обратно кляпом. «Вот так-то лучше, а то меня начал раздражать наш с тобой разговор. Тем более солнце уже давно зашло». Она подняла голову и всмотрелась в ночное небо. «И южный крест в подходящем положении». Развернувшись к нам, ведьма мило улыбнулась. Я вновь вас оставлю, но опять ненадолго. Как только Мэри покинула веранду, снова попробовал пошевелиться. Первое изменение почувствовал, когда ведьма вышла из поля зрения. Почти незаметное изменение, и если бы не прислушивался к себе, то легко бы его пропустил. Вначале я смог немного напрячь челюсть, затем, видимо, когда ведьма отошла от нас ещё дальше, Смок пошевелил указательным пальцем на руке. Самым большим прогрессом было то, что у меня получилось немного повернуть голову, совсем чуть-чуть, но повернуть так, чтобы лучше видеть Майю. Но только уже обрадовался, как мои успехи обнулились, и я опять потерял даже столь малый контроль над телом, видимо, это возвращалось мэри. А вот и я, словно покидало нас надолго, сообщила ведьма. появившись на веранде с ящиком для инструментов в руках. Вижу, что успели по мне соскучиться, издевается она, так как её не было меньше минуты. Потерпите, совсем немного осталось и всё для вас закончится, и зачем-то пояснила. Закончится по очереди для каждого из вас. Час-два не больше, и, посмотрев на меня, добавила. И ты, питательный мой, будешь последним. Поставив свой ящичек прямо на пол, Мэри села рядом с ним и, открыв крышку, принялась в нем копаться. Доставая какую-либо вещь из своего чемоданчика, она обязательно комментировала то, что клала рядом с собой. Если это была сушеная трава или цветок, то она непременно объясняла, где это росло и для чего это нужно. Если это был какой-нибудь флакон с жидкостью, то и его она не оставляла без пояснений. Так же дело было, если на свет появлялось и что-то иное. Впрочем, я ее не слушал. Пока она болтает сама с собой и оставила нас в покое, я пробовал вернуть контроль над своим телом. Кажется, и мои друзья были заняты тем же самым, если у меня верно получилось интерпретировать выражение их глаз. «Четыре четырехлистных клевера», немного удивленно произнесла Мэри, разглядывая засохшие цветки в своей ладони. «Я уже и забыла, что вы у меня есть. Для ритуала не обязательно, но толику удачи никогда не будет лишней». Размещу вас во внешнем контуре. И, кивнув сама себе, она отложила клевер в сторону. Казалось, ведьма специально затягивает любое своё движение, словно получая наслаждение от каждой минуты, хотя, возможно, так и было. Если она и правда питается нашими эмоциями, то подобный подход с её стороны даже можно понять. Тем более она считает, что всё в её руках, и она полностью контролирует ситуацию. И надо признать, судя по моим провалам, Вернуть себе возможность двигаться, она и правда всё контролирует. Бесит, что я сегодня выступаю в роли десерта. Даже страх за жизни друзей и Майи отступает на фоне этой злости. Именно моя искра для ведьмы является тем катализатором, через который она получает ещё больше энергии. Потерпев поражение и так и не вернув себе контроль даже над одним пальцем, я попробовал пойти другим путём. Постарался отрешиться от внешнего Я обратил своё внимание глубоко внутрь себя, потянулся к искре и к своему удивлению, легко почувствовал тусклый, но тёплый огонёк в душе. Когда ведьма только начала монолог, я не пытался достучаться до своей искры. Наоборот, старался не касаться её и даже отгородиться. Так как опасался играть на поле ведьмы, всё же я как сенс совсем неопытен, а на фоне внучки она быль, так вообще младенец. И вот сейчас с удивительной для себя лёгкостью я чувствую огонёк одарённости в своей душе. Никогда ранее это ощущение не было столь чётким и ясным. Видимо, это дело рук ведьмы, которая специально оголила мою искру, чтобы легче было черпать из неё энергию. Кстати об этом, прислушиваюсь к себе и чётко ощущаю тонкую линию, своеобразный тёмный энергетический ручьяк, который берёт начало в моей искре и утекает куда-то вовне. Словно чужая чёрная пиявка присосалась к моей ауре. Хотя почему словно? Именно что чужая и присосалась, и пиявка эта никто иная, как Мэри. Сосредоточившись на своей искре, попробовал перекрыть тёмный ручей. Увы, не получилось, возможно, потому что я совершенно не представлял, как это выполнить, а одного желания оказалось мало. Как вообще это сделать? пользуясь тем, что чувствую искру как никогда чётко, попробовал через неё сжать свою ауру и тем самым создать что-то вроде духовной плотины на пути ручья. Вначале у меня даже что-то начало получаться, что удивительно, так как никогда ранее не занимался ничем подобным. Но мои успехи продлились совсем недолго. Когда через невероятное напряжение сознания мне только удалось немного приглушить отток энергии, Как ручей внезапно стал плотнее и ударил в ответ. Да так ударил, будто кто-то шабанул шокером мне прямо в печень. Это было забавно, усмехнулась Мэри, подняв глаза на меня. Ты продолжай, словно поддерживая меня, сказала юная ведьма. Сопротивляйся, пытайся вырваться. Давай, не сиди, словно жертвенный агнец. Будь мужчиной. Издевается? Ей скучно, не похоже. Вновь погружаюсь в себя и понимаю, в чём дело. Чем больше я сопротивляюсь, тем активнее работает и излучает моя искра. И тем самым из-за этого сильно увеличивается тот отток энергии, которая передаётся через тёмный ручей Мэри. Вот почему она меня провоцирует. Ей банально выгоднее, когда я пытаюсь что-то делать, сопротивляюсь, а не смирился со своей участью. Возможно, она даже специально сделала мою искру более видимой. тем самым раздрадоривая меня. Ну и плевать. Даже если она получает выгоду от моего сопротивления, это не значит, что теперь мне надо опустить руки и смиренно ждать своей участи. И пусть это её поле боя, а не моё, всё равно надо пытаться. Надо что-то делать, потому как без действия не бывает победы. Если я буду просто ждать, то проиграю. Правда, даже сражаясь на 99%, всё равно потерплю поражение. Но так есть хоть какой-то шанс. И даже если этот шанс эфемерен, то погибну, уверенный в том, что сделал всё, что мог. Пять моих попыток перекрыть ручей завершились провалом. Я пробовал его перетянуть словно жгутом, построить плотину, даже развернуть ток энергии пытался, что, конечно, было неимоверной наглостью. Максимум, чего добился, так это ещё одной поощрительной улыбки от ведьмы. Тем временем Мэри наконец-то завершила подготавливать ингредиенты и взяла в руки кусочек мела. Эх, тяжело вздохнула она. Никогда не любила эту часть. Её лицо скривилось, словно кто-то заставлял её есть особенно кислый лимон. Черчение. Но без правильных линий не построить верный ритуал. Она подняла указательный палец вверх и немного изменённым голосом, словно пародировала кого-то, произнесла: Алхимия это не только искусство, но и наука, деточка моя, подняв голову, тёмная внимательно оглядела нас. Не переживайте, до начала ритуала осталось всего полчаса. Как Антарас займёт нужное положение на небосводе, так и начнём. Опустив взгляд, она посмотрела на мел в своей руке и тяжело вздохнула. Я как раз всё успею. По её голосу может показаться, что она искренне за нас переживает. И это ведь не игра. Она просто воспринимает мир иначе, чем мы. Другие люди для нее — это не кто-то равный, а скорее просто еда, инструмент или, в лучшем случае, игрушка. Как я, бывает, что-то приговариваю, когда жарю мясо на сковородке или на углях, так и она разговаривает с нами. Теперь я куда лучше понимаю Эль-Сида, который выбрал власть оборотней. Потому как если альтернативой было главенство над людским родом личностей с подобным мировоззрением, то всё правильно тогда было сделано. Моя внутренняя борьба, которую я веду, пытаясь перекрыть отток энергии из моей искры, напоминает поединок опытного фехтовальщика с первый раз взявшим шпагу новичком, где в роли новичка выступаю я. Каждое моё действие не только парируется, оно отражается ровно в тот момент, когда мне кажется, что вот-вот я наконец-то добьюсь чего-то. Отражается издевательски легко. Мэри даже не смотрит на меня и не отрывается от черчения замысловатых, похожих на цветы линий, которые выводит мел в её руках на полу веранды. Для неё мой поединок, моё сражение, которое я веду на пределе своих сил и возможностей, не более чем фоновый процесс, не требующий особого внимания. Интересно, какой у неё ранг силы? Не меньше очень сильный видещий, это точно. но до уровня темного лорда, ступени равные светлому титулу созидающего, как мне кажется, она все же не дотягивает. Потом, когда подрастет, наберется опыта, то, несомненно, достигнет и этого, но пока... Впрочем, на меня и ее нынешние силы за глаза хватает, особенно учитывая то, что на ее стороне еще и алхимия, в которой, судя по уверенному движению Мела, она настоящий мастер. Что я могу противопоставить подобному противнику, сражаясь на её же поле, да по сути ничего. Всё моё сопротивление это прыжки карася на сковородке не более. Может и получится подпрыгнуть особенно высоко, но это никак не поможет мне избежать зажарки. Понимаю, что надо перестать совершать эти прыжки и сделать что-то способное реально изменить сложившееся положение вещей. Надо, конечно, правильное слово, как и выражение "бери и делай" очень верное. Только есть один нюанс. Трудно сделать что-то как надо, если ты не представляешь, что нужно делать вообще. Пока всё, что я пробовал, вызывало только поощрительную улыбку на лице юной ведьмы, но никак не изменяло ситуацию. Если бы на мне был надет метатрон, то в теории мой доспех должен был бы меня защитить от воздействия энергетики Мэри. Если только я не ошибся в определении уровня её силы. Возможно, техника проекции могла бы мне помочь, но она требует почувствовать на себе броню, во всех деталях представить, что она уже надета на тебе. И в этих деталях важную роль играет воспроизведение тактильных ощущений. А с этим сейчас тяжело, так как я плохо ощущал даже своё собственное тело. Тем не менее, всё другое уже перепробовал, так почему бы не попытаться? Пока Мэри отвлечена нанесением рисунка на пол веранды, я начал медитацию. Но как ни старался, ничего не получалось, потому как трудно медитировать, когда ты находишься в таком положении, как я. Для того, чтобы даже в таком состоянии быть способным на медитативные практики, надо, видимо, заниматься подобным большую часть жизни. У меня же все попытки отрешиться от ситуации и выйти в медитативное состояние банально разбивались о реальное состояние дел. Потратив половину из отведенного нам мэри получаса на безуспешные усилия, я бросил попытки медитировать в привычном смысле этого слова. Вместо того, чтобы безуспешно бороться, доставляя этим только радость ведьме, на минуту задумался и еще раз оценил сложившуюся ситуацию. Попытался прочувствовать окружающее и, к своему удивлению, кое-что понял. Я был прав в своих догадках. Та трава, которой нас напоили, это комплексный яд, действующий в полную силу только если его воздействие поддерживает тёмная энергетика ведьмы. Какие пути сопротивления у меня есть? И злом закрыт, сбежать или полезть в драку тоже не могу, так как моё тело меня не слушается. Вот если бы что-то отвлекло тёмную. Причём отвлекло достаточно, чтобы она вынуждена была снять давление своей энергии с нас. Вот тогда, возможно, у меня бы получилось частично вернуть себе контроль над телом. Но даже сейчас, когда она очень занята рисунком, энергетическое давление тёмной не слабеет, не оставляя мне и тени шанса. Единственный фронт борьбы, который мне сейчас остаётся, это моя искра. Тем более сейчас, благодаря воздействию ведьмы, я чувствую её намного лучше, чем когда-либо ранее. Да, понимаю, что это поле битвы, на котором мой противник на голову сильнее, но что мне ещё остаётся? Разве что смириться и сложив руки ждать своей участи. Подобное ожидание не в моём стиле, но с каждой минутой, словно коварные зубочеи пески, отчаяние всё больше и больше поглощало меня. Опустить руки мне не дала Майя. Девушка тоже боролась и пыталась освободиться от пут или выплюнуть кляп. Да, как и у меня, успехов у неё не было, но она всё равно не смирилась. Тем более, какая-то свобода движений у неё в отличие от нас есть. Хотя она всё равно очень ослаблена, настолько, что любое движение даётся ей с огромным трудом. К тому же, девушка надёжно связана. Скорее всего, так же пытаются вернуть контроль над своими телами и Клэр с Кристианом, но их борьба из-за пролеча со стороны не видна. Взгляд Майи, которым она пыталась прожечь спину ведьмы, Вернул мне казалось уже почти утраченное желание бороться. Если она не сдаётся, то и я не имею на это никакого морального права. Переведя фокус своего внимания глубоко внутрь себя, я погрузился в созерцание своей искры. Если бы не тёмный ручей, который словно пиявка присосался к моему энергетическому ядру и выкачивал из него энергию, то искра, которую я впервые увидел столь чётко, была удивительно красива. Словно небольшая туманная звёздочка, которая пылает где-то в глубине твоей груди. И тот туман, который она излучает, растекаясь по телу, питает его энергией. Эти туманные волны неравномерны, из них формируются как мощные потоки, так и едва заметные линии и даже временные завихрения. Поддавшись какому-то странному чувству, я коснулся своим вниманием одного из этих туманных завихрений. В ответ туман дёрнулся, словно лёгкое облачко, на которое кто-то подул. Как только я сместил луч своего восприятия немного в сторону, то завихрение также среагировало на это. Эта странная игра была настолько удивительной и необычной, что ненадолго даже отвлекла меня от внешней ситуации. Меняя фокус внимания, я сперва скомкал завихрение в пухлый туманный шарик, а затем попробовал придать этому шарику любую другую форму. Увы, с этим всё было не так просто. Создать шар из тумана оказалось довольно легко, надо было только равномерно обхватить завихрение своим вниманием. Но вот что-то более сложное сделать таким способом было почти невозможно. Я мог только дуть на туман, а не лепить из него что угодно, словно из пластилина. Меняя фокус восприятия, я пытался создать из близкого к тёмному ручью завихрение что-то вроде плотины. А затем переместить эту туманную преграду и перегородить ею отток энергии. Но мой план разрушился уже на первой стадии, потому как создать из облака плотину в теории, наверное, было возможно, но на практике для воплощения подобного мне катастрофически не хватало умения. Туманное завихрение под воздействием луча моего внимания принимало какие угодно случайные формы, но только не нужную мне. Как облака в небе, которые из-за воздушных потоков могут принимать форму, которая может напоминать стороннему наблюдателю разные вещи, так вела себя и моя энергия. Тем не менее, раз за разом я продолжал попытки в надежде пусть и случайно, но получить что-то похожее на плотину. Но туман словно специально издевался надо мной. Он принимал какие угодно формы: шара, диска, ладони, цветка, слоника, но только не ту, которая мне была нужна. Я менял уровень внимания, ширину луча восприятия, точку фокуса. Всё это давало даже свои результаты, но беда в том, что для того, чтобы понять, как именно это работает, мне нужны были дни, недели, а то и месяцы упорных тренировок, что в принципе было мне недоступно, потому как подобная чувствительность к своей искре это уровень видеющего, а мне до этого ранга силы как до луны. Да и времени на все эти эксперименты у меня оставалось далеко ни дней, ни недели, а 10 минут в лучшем случае. Тем не менее, так как ничего умнее мне в голову не пришло, я продолжал эксперименты даже когда Мэри уже приступила к финальной трети своего рисунка. Когда в очередной раз туман принял форму зайчика, я настолько разозлился, что это почувствовала ведьма, показав мне большой палец в знак одобрения. Тёмную явно радовали любые яркие эмоции, особенно такие, как злость, ярость или отчаяние. Да и я почувствовал, как в результате моего приступа злости отток энергии по тёмному ручью усилился. Скорее всего, любой другой сэнс на моём месте из-за подобного энергооттока уже потерял бы все силы. Но уникальность моей искры в том, что она частично компенсировала потери, всполняя энергию из излома. Да, это в исполнении было ниже, чем потери, но я всё ещё держался. Наверное, именно из-за этой уникальности я так интересен ведьме. Потому как через меня она получает куда больше энергии, чем от любого другого одарённого моего уровня. Подавив как мог свою злость, я в очередной раз пнул волной внимания тумана. Пнул и с трудом удержался от всплеска удивления, который едва не перерос в робкую надежду, что нельзя было допустить. Так как эту надежду тут же бы почувствовала ведьма. Зафиксировав результат случайного пинка, я подтянул туман поближе к искре и кинул к нему дополнительную ниточку энергии. Как и рассчитывал, в результате новой подпитки туман стал более насыщенным. А когда я ослабил блокировку формы, то облако, принявшее эту форму, которая дала мне надежду, начало расти в размерах. Через минуту я добился своего. И некогда совсем маленькое завихрение, случайно принявшее форму наруча доспеха, напитанное энергией, заняло своё место, обхватив туманом моё запястье. На всё у меня ушло примерно 2 минуты. Зафиксировав наруч, я потянулся к следующему сгустку тумана, уже зная, что и как надо делать. Вопрос только в том, что метатрон состоит из 15 деталей, а мне осталось до завершения рисунка не более 8 минут. Скорее всего, я не успею, но тем не менее я начал эту гонку со временем, так как это был единственный шанс на спасение.